Мои записки. Записки князя В. Г. Если бы царь знал, что случилось в те дни. Ночью ко мне пришла Соня. Как всегда, господин Жилябов поднял её к моему окну. Нужны деньги. Мы здорово задолжали. Сумма была небольшая, и я выписал чек. Он исчез в окне вместе с Соней. А потом две руки легли на подоконник и в проеме окна появился Жилябов. Вы, конечно, догадались, сударь, что деньги пойдут не на конфекты для барышень. Завтра мы взрываем царя. Ваши деньги уйдут на бомбы. Примите благодарность. Но благодарностью мы не можем ограничиться. К сожалению, о вас ходят неприятные слухи. Решу на выеме удачи покушения вас изолировать на время операции. Вы поедете с нами. Тотчас после покушения вас отпустят. Это решение исполнительного комитета. — А иначе? — насмешливо спросил я. — А иначе нельзя. Он кивнул. В саду ист мы уже выдвинули щита фигуры, в листве и в темноте не разглядишь. Я понял, и на чь у пьют. Мне пришлось вылезти через охмыв сад. И тут же я почувствовал револьвер упёртый в спину и услышал голос: "Не оборачивайтесь". Жлябов шёл первым, я за ним по мокрой траве. Мы подошли к стене в конце сада. Маленькое заржавленное дверце в стене было на замке. Жлябов спокойно открыл её ключом. Они сменили замок. отвезли в дом у каменного моста. Здесь располагалась их нелегальная квартира, третья из тех, которые я посетил. Две принадлежали властям, одна революционерам, и находились все они рядом. Нас встретил дворник, их человек. Меня провели в просторную комнату, там была расстелена постель. На столе стоял чайник, лежали булка и нарезанная колбаса. Жилябов ушёл, вместо него остался тот самый кавказец Фридэнсон. Ге адрес мне выдал Попов. Он сделал вид, что не узнал меня. А я всё вспоминаю нашу встречу у цыган, и главное снотворное. Он не ответил. Потом молча налил чай и сказал: "Поужинайте. Вы будете здесь до послезавтра. Послезавтра в 8 утра царь взлетит на воздух, и мы вас отпустим", и закончил насмешливо. "А пока располагайтесь судобствами. Спокойной ночи". Проснулся утром. Кавказец принёс завтрак. Я молча позавтракал. Подошёл к окну. Из окон был виден каменный мост. И я всё понял. Этот небольшой мост лежит на пути с Царского сельского вокзала в Зимний дворец. Возвращаясь поездом из Царского села, царь поедет в Зимний непременно этим маршрутом через каменный мост. Значит, взорвут мост. На реке я увидел лодку. В ней сидели молодые люди. Присмотрелся. Ба, знакомые все лица. Молодчик в поддёвке Михайлов, высокий бородач Жилябов и третий, незнакомый мне, приятный интеллигент в пинсне. Последствию узнал, что это и был главный динамитчик, создатель несравненных бомб, некто Кибальчич. На плато среди прачек стиравших бельё заметил и потомицу графов Розумовских Сонечку и красотку Фигнер, обе в цветастых юбках. Видимо, изображали прачек Любуйтесь, всё рассчитано точно, сказал сзади кавказец. Семь пудов динамита под опорами моста лежат в непромокаемых гудоперчевых подушках на дне реки. Провода выведены на этот дощатый плот, где сейчас прачки стирают бельё. Мы посторонних постараемся с плота убрать, и тя нам взлетит на воздух вместе с нашим товарищем-исполнителем и царской каретой. Ну, а если не удастся всех убрать, отправится на тот свет вместе с императором и нашим товарищем. Мрачный человек был этот Фриденсон. Перед сном он сказал, «Царь прибудет на царско-сельский вокзал императорским поездом в восемь утра. Я вас разбужу, чтоб не проспали зрелища, устроенные на ваши деньги». Он прав. Смеялась надо мной судьба. Мне предстояло наблюдать, как на мои деньги взлетит на воздух государь всея Руси. В семь утра кавказец меня разбудил. Он сидел за столом, с аппетитом завтракал, но я не смог. Около восьми мы встали у окна. Я с ужасом отметил, на мосту находились прачки, стирали белье. — Что же это такое? — спросил я. — Видно, не удалось всех убрать. — Что делать? Лес рубят, щепки летят. В восемь-десять показалась карета, плотно окруженная казаками. Она приблизилась к мосту, въехала на него. Я зажмурился. Когда открыл глаза, карета уже промчалась по мосту и исчезла. Потрясенный Фриденсон смотрел в окно. — Вы зря меня побеспокоили, — сказал я. — Из-за вас пропустил массу важных дел. Он неподвижно сидел на стуле. Впоследствии я узнал, что случилось. Оказалось, исполнитель-смертник попросту проспал. У него по бедности не было часов. Так мне объяснила потом Соня. Думаю, на самом деле он просто не захотел умирать. Так что Господь еще раз спас государя, и шестое покушение прошло без результата. Теперь, если верить тому, что он записал о предсказании цыганки, только одно покушение отделяло его от смерти. Следующее покушение должно было стать последним, но он этого не знал. Государь по-прежнему думал, что их было 5.